В XVIII столетии будет примерно так же. Путешественники либо погибнут, как Беринг и Прончищев, либо получат довольно скромное вознаграждение. Да и в XIX веке положившие немало трудов на изучение белых пятен русские путешественники будут, наверняка без всяких обид с их стороны, довольствоваться чисто моральным поощрением. Подзабытый ныне Иван Черский получит золотую медаль Русского географического общества а впоследствии его именем назовут описанный им дотошно горный хребет. Воля ваша этого как-то маловато. Черский 22 года провел в экспедициях, изучая Сибирь. Уже будучи смертельно больным, принял предложение Академии наук отправиться в очередную за Полярный круг, где и умер. Почетные приставки к фамилиям, не приносившие никаких материальных благ, получили Муравьев и Семенов. Чем они занимались, пояснений, думается, не требует. Приставки звучат как «амурский» и «теньшанский». Только они двое удостоились такого за гражданские заслуги. До того подобные приставки к фамилии получали исключительно русские военачальники. Румянцев за Дунайский, Дибич за Балканский. Во многих отношениях похода испанских конкистадоров и русских землепроходцев прямо-таки зеркальное отражение. Во многих. Примерно так, как с Хабаровым и Дежневым дело обстояло со знаменитым конкистадором Эрнаном Кортесом, покорившим для испанской короны невероятно богатую золотом Мексику, царство ацтеков. Человек был сложный, опять-таки не похожий на расхожий образ алчного завоевателя, озабоченного лишь тем, как набить себе карманы золотом. Пожалуй, многие русские атаманы, положившие немало трудов нахождение встреч солнцу, тот же снаряжавший экспедиции на собственные деньги баранов, не получивший не только вознаграждение, но и компенсации расходов от казны, охотно подписались бы под письмом Кортеса испанскому королю. «Провел я сорок лет, не досыпая и не доедая во все дни. Я жил, не расставаясь с мечом. Я подвергал мою жизнь тысячи опасностей. Я отдал состояние мое и жизнь мою служению Господу» дабы привести в овчарню овец, неведающих святого престола вдали от нашего полушария. Я возвеличил имя моего короля, прирастил его владение, приведя под скипетр его обширное королевство чужеземных народов, покоренных мною, моими усилиями и на мои средства, без чьей-либо помощи. Напротив, вынужден был я преодолевать препятствия и преграды, Возводимые завистниками, сосущими кровь мою, покуда их не разорвет, подобно насытившейся пиявке. Были там и такие строки, опять-таки прекрасно понятые бы русскими атаманами. «Дороже и сложнее защищаться от ваших тиунов, чем завоевывать землю врагов. По крайней мере, мои тяготы и труды доставили мне одно удовлетворение — удовлетворение исполненного долга» без которого я не знал бы покоя в старости. Письмо это, вернее прошение, было вызвано к жизни крайне серьезными и неприглядными событиями. Кортес во время своих походов, из песни слова не вытянешь собрал кое-какое состояние, а за заслуги перед короной получил титул маркиза, специально под него учрежденное звание генерал-капитан Новой Испании и Южного моря, немалые земельные пожалования в Америке. Казалось бы, чего еще желать человеку, происходившему из захудалого, едва ли не нищего дворянского рода? Доживать остаток дней в роскоши и покое, благо годы по меркам того времени довольно-таки пожилые. То, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу. Кортес за свой счет снарядил корабли и поплыл на сей раз туда, где заведомо не было богатых золотом царств, вообще никакой добычи. Именно он открыл Калифорнию и дал ей название – Калида Форнакс, что по латыни означает «раскаленная печь». Климат там и в самом деле жаркий даже для солнечной Испании. Впоследствии для простоты, не владеющие латинским, сократили эти слова до более простого «Калифорния». Мало того, он добился от Рима особого папского указа, по которому инквизиция полностью прекращала работать против мексиканских индейцев два года спустя поддержанный доминиканскими и францисканскими монахами, добился издания новых королевских законов, которые запрещали отныне обращать индейцев в рабство, а тех, что уже в рабстве состояли, перевести на положение прикрепленных к земле вассалов. В таком положении находились тогда испанские крестьяне. И, наконец, пробил земельные законы, по которым владеть землями в Мексике мог только тот, кто сам там живет и ведет какое-то хозяйство. Вот тут за него и взялись. Земельные законы крепенько ударили по крупным земельным спекулянтам и не собиравшимся оседать на мексиканских землях и вести там хозяйство. Начали они, потом подключились и другие недоброжелатели. В конце концов, мексиканские поместья Кортеса и его тамошние судоверфи испанская корона попросту конфисковала. Самого Кортеса обязали жить в Испании и Америку более не посещать. Тогда он и написал королю цитировавшееся прошение. Просил совсем немногого – вернуть конфискованное и разрешить плавать в Америку. Прошение не то что не удовлетворили, оно просто-напросто не попало к королю. Где-то в бюрократических коридорах его перехватил не особенный крупный чиновник, один из помянутых Кортесом Тиунов, и своей волей наложил резолюцию «Отвечать нет оснований». В завещании Кортес просил основать в его бывших поместьях женский монастырь и университет, дабы новая Испания имела собственных мужей-ученых. Завещание проигнорировали, а вдобавок сам король, явно с чьей-то подачи, запретил только что вышедшую биографию Кортеса. За все, что он сделал для Испании, корона отплатила черной неблагодарностью. Разница только в том, что московские власти никаким репрессиям своих первопроходцев не подвергали но за все их труды отделывались грошовым вознаграждением. Теперь самое время вспомнить строчки Владимира Маяковского, ныне полузабытого и, насколько автор знает, исключенного из школьных программ по литературе. Меж тем, по личному убеждению автора, это был один из крупнейших русских поэтов XX века. Ну, изрядную часть своей жизни советским, но разве в том суть? Слава, слава, слава героям! Впрочем, им довольно воздали дани. Теперь поговорим о дряне. Речь пойдет именно что о дряни, о злоупотреблениях, махинациях и прочих грязных делишках сибирских воевод. Как часто в истории криминала случается, там немало интересных фактов, заслуживающих рассмотрения.